развитие культурной жизни, того общества, в котором поэты реально развиваются. Значит, на смену биологическому наследованию у человека пришло наследование социальное. Нельзя измерить ту долю, какую вносит в развитие ребенка биологическое и социальное наследование, рассчитать, сколько он получает одним и сколько другим путем. А это иногда пытаются делать зарубежные ученые, определяя, например, удельный вес биологических и социальных факторов формирования преступников. В действительности они играют разную роль в развитии. Биологическое наследование создает возможность социального. Социальное же строит человеческое поведение, человеческие психические свойства и способности. Разница между ролью этих двух видов наследования в развитии ребенка хорошо видна на примере слепоглухонемых детей, лишенных каналов общения с внешним миром. Вот как описывает научный руководитель специальной школы для слепоглухонемых детей, прибывших из детских инвалидных домов. Некоторые из них не умели ходить, другие ходили только по узкому кругу знакомого пространства. Они не умели самостоятельно есть, даже держать ложку, пользоваться горшком, одеваться, раздеваться. Обычное их времяпрепровождение — это сидение в кровати или на коврике и монотонные маятникообразные раскачивания туловища. Эти дети не берут и не ощупывают никаких предметов. не знают игрушек и не понимают, что это такое. Потребности в общении нет. На все попытки прикосновения реагируют отрицательно, отстраняют или отталкивают руки взрослого. Вся психика таких детей сводится к ощущению простейших органических нужд и к переживанию простого удовольствия от их удовлетворения и неудовольствие. Но вот слепо-глухонемые дети начинают обучаться. Обычный здоровый ребенок очень многое усваивает походя, впитывает в процессе повседневного общения со взрослыми, подражая им, овладевая действиями с предметами. Другое дело ребенок слепо-глухонемой. Он во всяком случае на первых порах ничего не может получить вне целенаправленного обучения. И в этих условиях процесс становления человека протекает на глазах у исследователя. Вначале усвоение действий по удовлетворению простейших, естественных потребностей человеческими способами, с использованием созданных для этого предметов. Затем пробуждение интереса к самим предметам, их устройству и назначению, появление подражания и потребности в познании, накопление представлений. И уже на этой основе начало овладения речью. Сперва жестовой, потом словесной. Развитие восприятия, памяти и мышления идет рука об руку с усвоением действий бытовых, игровых, трудовых, учебных. В итоге – Полное самообслуживание, образование в объеме четырех классов, производственная профессия, возможности неограничены. Слепо глухонемая Ольга Скороходова, известный ученый, кандидат психологических наук. Но не все ли равно, как объяснять причины развития ребенка? Ведь чем бы оно ни определялось, Каждый нормальный ребенок в конце концов становится человеком, приобретая все необходимые психические качества. Нет, не все равно. От объяснения причин зависит возможность управлять развитием, сознательно воздействовать на его ход. Если развитие – это проявление врожденных инстинктов, то самое лучшее – не вмешиваться. не подавлять естественных проявлений ребенка. Надо дать ребенку и жить первобытные агрессивные инстинкты, перешагнуть через них,